Настасья Карпинская. Вопреки. Пролог: Когда раньше я от кого-либо слышала утверждение, что мир это определенным образом настроенная отлажная система, я смеялась и откровенно стебала оратора сего монолога, От того, что все эти разговоры мне казались не более чем поносом, слитым в мозги, мнимым и незрелым личностям, озабоченным лишь поиском смысла жизни и света в пятой чакре левой пятки. В общем, бред сивой кобылы. Но жизнь порой замысловато тасует карты настолько, что сегодня я, стоя на балконе, вглядываясь в линию горизонта и темень ночного неба, Выкуривая уже вторую по счету сигарету, думаю о том, что жизнь далеко не система. Это сумма систем самых разнообразных с индивидуальным набором правил, законов и принципов. И даже ситуация Юльки, которая ушла от меня 40 минут назад, пример одной из таких хитроустроенных систем. Парадокс. Но люди реально слепы, когда дело касается их собственной жизни. Юльки изменил муж. И она приходила плакаться. Нет, она не просила помощи с жильем на время развода или посидеть с ее ребенком, пока она будет заниматься бумажной волокитой. Нет, она просто приходила поныть, тупо по-бабски поныть и не более. И ни о каком разводе речь даже не шла. А стоило мне ненароком об этом заикнуться, меня тут же чуть анафеме не предали и на костре не сожгли. «У меня сын». Это, видимо, должно было полностью оправдать ее жертвизм и неспособность взять ответственность за свою жизнь. Самое парадоксальное было в том, что Юлька не видела системы совершенно. Ее даже не напрягали собственные рассказы о том, что ее дед изменял бабки, а та жила с ним дальше, рожала ему детей, вытаскивала хлюпенького мужичонку из чужих постелей, тащила пьяненького на себе через всю деревню и терпела. И что Юлькиной матери отец изменял, только при этом еще бухал, а когда прибухнет порой, поколотить пытался ее, пока сковородой или кочергой не выхватит по своей хребтине. Ее старшей сестре муж изменяет, и это тоже ни для кого не является секретом. При всем при этом Юлька от чего то свято верила, что ей-то ее благоверный будет верен. До сегодня, видимо. И самое печальное в этом не только мрачнеющая динамика от женщины к женщине в их семье, но и то, что через пару лет сама Юлька родит своему безрогому козлу дочь. И этой дочери лет через цать муж тоже будет изменять. Ибо программа заложена, а урок до сих пор не усвоен. Печально, что она не видит этого. И что с каждой ступенью подобные программы только усугубляются и искажаются, нанося непоправимый урон. Эх, как меня понесло! Сделала очередную затяжку и затушила сигарету в пепельнице. Все мы зрячие философы, когда дело касается чужой жизни. В своей же мы обычно беспросветно и абсолютно слепы.